Давнос спросил Снегирёв до «Да минут 20 назад. Туда, оттуда, больше на всякий случай уточнил Алексей, поскольку на встрече ему ничего похожего на конфискованную копейку не попадалось. Туда, туда, почуяв надежду, дружно указали супруги. Так, давайте на задых, распорядился Снегирёв. Может, догоним. Или у Гаишников на пункте что-нибудь выясним. Стаська проворно выскочила наружу, я отогнула спинку сиденья, пропуская пострадавших в машину. Снегирёв вернулся за руль, и Нива мощно взяла с места, устремляясь в погоню. Судя по карте, с этого поворота уже должен был открываться вид на озёра. Взлетая на последнюю горку, Алексей досадливо подумал, что теперь вряд ли получится остановиться и походить со по стаиской побережку, рассуждая о том и о сём. Действительность превзошла все его ожидания. С заднего сидения послышалось сдавленное «ах». На бетонной площадке стояли два здоровенных джипа, а рядом с ними серотливо желтело. Небрежно поставленная копейка. Между джипами, что-то обсуждая, толпилось десяток молодых парней, все как на подбор, крепкие и рослые. Четверо были в камуфляжных комбинезонах и при оружии, а ещё один, одетый в форму офицера ГАИ, уже шёл навстречу по полосе, властным движением жезла приказывая Ниве остановиться. Что это были такие же гаишники, как он сам, балерина из Большого театра, Снегирев понял мгновенно. Было также очевидно, что полдня размягчения на лоне ореховской природы грозили ему выйти боком. Нет бы, подобрав злополучных Веню и Свету, немедленно развернуться и во всю прыгать жарить обратно на Приозерское, чтобы уже там... В отношении безопасности магистрали выяснить, что к чему, на ближайшем пункте ГАИ. Так ведь догонять помчался старый козёл, совсем плохой стал. Ну вот догнал. Сбылась мечта идиота. Различные варианты, вроде поспешного разворота или наоборот, героического прорыва, были взвешены и отсеяны. Всем сидеть и молчать. Стави ногу на тормоз велел Алексей своим пассажирам. Стасик, дверцу запри. И из машины без моего приказа ни шагу. Стаська щёлкнула кнопкой. Боковым зрением Снегирёв уловил её взгляд, полный беспредельного доверия. Но они же начала было света. Я сказал сидеть и молчать. повторил Снегирёв. На сей раз она поняла. Профессиональная память киллера хранила множество лиц, как далибо виденных на фотографиях, на видеоплёнке или живьём. Лицам сопутствовали имена, даты, всевозможные сведения. Пока Нива плавно тормозила и сворачивала на обочину, мысленный альбом Снегирёва успел распахнуться на нужной странице. Теперь он знал, кто перед ним и как с этим человеком следовало поступать. Он не стал угодливо выскакивать навстречу из автомобиля, только немного опустил стекло и стал ждать. Ваши документы. Хмуро протянул руку подошедший журба. Алексей улыбнулся ему. Здравствуйте, товарищ капитан. Могу я попросить вас представиться? И удостоверение. Будьте так любезны. Извините ради всего святого, но знаете, какие случаи происходят?